Глава двадцатая. «Аня, ты в офисе?» — спросила я, подъезжая к Баку спустя пару дней. «Да», — весело отозвалась Валиева. «Никуда не уезжай», — велела я. «Сейчас буду дело есть». Всю дорогу до кабинета я пыталась успокоиться, но получалось плохо. Дала себе честное слово, что начну беседу спокойно, посмотрю на реакцию Анны, а уж потом достану туфли. Но неожиданно для себя, войдя в кабинет... переобулась и села не за стол, а в кресло. После этого позвонила помощница. «Уже бегу», — ответила Аня, и через пару минут ворвалась в кабинет, держа папку. «Хочешь капучино?» — голосом Лисы Патрикеевны осведомилась я, встала и направилась к кофемашине. «Что принесла?» «Договор с ребятами из интернета?» «Да», — пробормотала Валиева. «У тебя новые туфли? Очень красивые». «Нет», — лукаво возразила я. «Туфельки прежние». «Это те, которые мне Рожевак подарил. Их украли, а теперь вернули». Аня пыталась улыбнуться, но получилось у нее это плохо. На лице отразилась гримаса. «Нашла вора!» «Представь себе, да, это Нина Шкурова. Помнишь ее? «Нет», — быстро солгала Валиева. «Нельзя держать в памяти всех, кто на ресепшене сидит. Сотрудники там быстро меняются». «Тем не менее, тебе удалось сохранить в голове информацию», что девушка сидела за стойкой у входа. Обрадовалась я оплошности Анны. Глаза Валиевой забегали из стороны в сторону. Ну, неожиданно так, вдруг... Мне надоело слушать откровенную ложь. «Анна, я знаю все. «Что?» — попятилась помощница. Я очень ласково улыбнулась. «Если кратко, то суть такова. Ты попросила Шкурову отнести одной женщине мои рабочие туфли. Коричневые мяучи, которые надеваю в офисе, когда от каблуков устаю». Они не новые, забыла, какого года коллекция. Четырехлетней давности, еле слышно, неожиданно сказала Анна. Отлично, похвалила я Валееву. У нас налаживается диалог. За услугу Нина получила эксклюзив от Ражевака. Хочется узнать, зачем был поставлен спектакль и нет ли у тебя желания попросить у меня прощения. Я лишилась мяучи. Модели лоферов особо не меняются, используют разный декор, цвета, материалы, но форма стандартная. Такую обувь от хорошей фирмы можно носить по много лет, и она остается актуальной. Исчезновение удобных туфель меня удивило, но не довело до слез. Просто купила другие. Я беру товар не по той цене, по какой он достается посетителям, а товариваюсь по закупочной, поэтому мой кошелек не пострадал. Но лишиться подарка рожевака — другое дело. Я им очень дорожила. Наверное... Ты понимаешь, что меучи и туфли, которые сейчас ко мне вернулись, ни одной стоимости. Те, что лично создал Рожевак, очень дорогие, они уникальны. Мне неприятно общаться с человеком, способным обокрасть меня, а потом, как ни в чем не бывало, улыбаться ему, ходить вместе обедать. Я не готова работать с вором. У тебя есть две недели для поиска новой работы. Их оплатят, но уходи прямо сейчас, в офисе больше не появляйся. Понятно, что мне могут позвонить, чтобы задать вопросы о тебе. Я не стану рассказывать, как ты поступила со мной. Скажу, что ты хороший специалист, но тебе не подходит наш рабочий график. Надеюсь, сделаешь правильные выводы. На новом месте ничего ни у кого крас не станешь. Но если услышу, что ты рассказываешь направо-налево, как я выгнала тебя ни за что, выпихнула на улицу по причине своего гадкого характера, вот тут скажу правду. Даю тебе час на подачу заявления об увольнении. Если через шестьдесят минут не увижу бумагу на своем столе, то тебя выгонят с плохой характеристикой. Лучше сама по-тихому сматывайся. И больше никогда не появляйся в нашем торговом центре. Даже как покупатель сюда не заходи. «Стёпочка», — зашептала Аня, — «пожалуйста, не сердись. Я очень хорошо к тебе отношусь». «Конечно», — усмехнулась я, — «поэтому и стащила обувь. Исключительно в знак любви ко мне». «Меня заставили», — всхлипнула Валиева. «Загнали в угол. Даже не представляешь, в какой». Воровка осеклась и прикрыла рот ладонью. «Ну, продолжай», — велела я. Анна без спроса схватила с моего стола листок, ручку, написала на бумаге. «Давай поговорим в твоей машине. Кабинет, вероятно, прослушивается». Потом громко заявила. «Только сейчас вспомнила. вы уволили за отвратительное поведение на рабочем месте. Она грубила посетителям. Такой экземпляр что угодно придумают, лишь бы остаться вне подозрений. Я вообще ни при чем. С этими словами Валеева выбежала вон из кабинета, от всей души стукнув дверью о косяк. Я обомлела. Дверь вновь распахнулась, в комнату всунулась голова грубиянки. Анна приложила палец к губам и снова исчезла. В полном недоумении я посидела минут пять, потом спустилась на парковку, села за руль, ощутила аромат эксклюзивных духов бака, которые еще не поступили в продажу, и тихо осведомилась. «Ань, ты тут?» «Да». Еле слышно раздалось в ответ. Сижу сзади на полу. Прикрылась пледом. Уезжай скорее. Я ощутила себя героиней дешевого романа про шпионов. Адрес скажи. Ленинградское шоссе. Указатель на речное. Дорога заняла чуть больше часа. По пути Аня несколько раз шептала. Проверь, не ездит ли за нами одна и та же машина. Повернув на речное, я продолжила путь. И вдруг Валеева сказала. Здесь опять налево. Я притормозила. Что-то автомобилей не видно ни впереди, ни сзади, ни на противоположной полосе. Что за спектакль? Говори правду. Безопаснее нам съехать с шоссе. Широкую шумную магистраль мы уже покинули, — не дрогнула я. Углубляться в лес по узкой колее желаний нет. И автомобиль жаль. Прекращай корчить из себя шпиона. Надо добраться до села Волкова. Иначе ты не поверишь ни одному моему слову, — заплакала Валеева. Ты должна все сама увидеть. «Сколько денег я взяла у тебя?» — поинтересовалась я. «Из редкой категории людей, которым хватает денег от получки до получки. И вообще-то можешь за сутки потратить все, что получила. Звягин тебе любую сумму даст», — всхлипнула Аня. «Зачем задаешь дурацкий вопрос?» Он прозвучал в ответ на твою фразу, что я должна сама все увидеть. «Так вот, я ничего никому не должна. Сейчас развернусь». «Нет-нет-нет», — нет, зашептала Аня. «Пожалуйста, дорога плохая, только метров триста-четыреста. «Специально, чтобы посторонние люди не ездили туда, не знали о доме». «О каком?» «О доме любви и счастья». «Ну, пожалуйста, Стёпочка, ну поверь мне, ну попала в плохую историю, вернее, не я, а Но, «Ну, умоляю, хочу показать тебе Елизавету, Все тогда ясно станет». «Ехать вперед или влево?» — сдалась. «Мы на развилке». «Прямо!» — закричала Аня. «Стёпонька, спасибо, ты лучшая, прекрасная, ты золото, ты алмаз, ты моя радость». «Остановись», — велела я. неожиданно выезжая на хорошую заасфальтированную дорогу. «Теперь три километра всего осталось», — сказала Валиева. «Кто такая Елизавета?» — спросила я. «Что вообще происходит?» «Моя мама погибла через полгода после моего рождения. ее машина сбила. Папа нанял няню, Линду Робертовну Сигову. Сам он не смог мною заниматься. На какие деньги тогда мы с ним жили?» Линду папа выбрал по нескольким причинам. У нее была годовалая девочка, единственное богатство женщины. Все остальное отсутствовало. Не было работы, жилья, прописки. Сигова убежала из небольшого села под Москвой, где ее затравили за связь с женатым мужиком и ребенка от него. Линда решила, что в многолюдной столице ей станет легче во всех смыслах. Она нанималась туда, где разрешали иметь при себе малышку, получала копейки. Папа мой подумал так: если Сигова поймет, что ее родному ребенку хорошо в просторной квартире. «У мамы и девочки будет нормальная еда, то женщина станет зубами держаться за место». Так и получилось. Линда идеально вела хозяйство в папином доме, а потом они с папой поженились. Аня всхлипнула. «До восемнадцати лет я считала, что мы с Лизой родные сестры. Потом узнала правду. Но это никак не повлияло на мою любовь к родителям и Лизоньке. Мы жили счастливо. Но как-то раз я простудилась, мы отправились на речку купаться. Неожиданно началась гроза». и в машину, которой всегда управлял папу, ударила молния. Про это впервые слышу, изумилась я. Долбануть может куда угодно. Отец припарковался на пустой площадке у пляжа. Других автомобилей там не было. Стоял будний день, на берегу никого не было. Наверное, папочка увидел, как быстро чернеет небо. Велел супруге и мне садиться в автомобиль, но далеко отъехать мы не успели. В капот вонзилась молния. Родители были на переднем сиденье, их убило на месте. Мы с Лизой сидели сзади, чудом уцелели. Валиева вынула из сумки упаковку носовых платков. «Хорошо, что скорая приехала сразу. Кто её вызвал, не знаю. Повезло с больницы, куда доставили Лизу. Врачи там оказались прекрасные. Поставили сестру на ноги». «Но что потом?» Я притормозила у ворот. Аня вынула из сумки брелок. «Сейчас сама увидишь».